Глава 22 По дороге в городскую тюрьму он вел машину осторожно и сворачивал на перекрестках с той необычайной осмотрительностью, с какой старушки пересаживают цветы. Это отвлекало его от мысли о подлости судьбы. Надзиратель сказал, «Нет, сейчас заключенного видеть нельзя. Свидание в половине четвертого». Было только три. Полчаса б э б и т просидел, рассматривая календарь и стенные часы на выбеленной стене. Стул попался твердый, скверный, скрипучий. Мимо проходили люди, и б э б и т у казалось, что все на него смотрят. С воинственным презрением, которое постепенно перешло в унизительный страх, думал он о неумолимой машине, что сейчас перемалывает поле. Его поле. Ровно в т 3: и тридцать он передал Полю, что ждет. Надзиратель вскоре вернулся. «Рислинг сказал, что не желает вас видеть». «Да вы спятили! Вы, наверное, перепутали фамилию. Скажите, что пришел Джордж. Джордж Бэббит». «А я не говорил, что ли?» «Говорил. И он ответил, что не хочет вас видеть». «Все равно проведите меня к нему». «Не могу». «Если вы не его адвокат, и он вас видеть не хочет, ничего не получится». А, «Черт! Слушайте, где начальник тюрьмы?» «Занят. Ну, и д е т е вы или...» Но Бэббит так на него надвинулся, что надзиратель поспешно изменил тон и заискивающе предложил. «Приходите завтра, попробуйте еще раз. н а в е р н о он бедняга сейчас не в себе». Теперь б э б и т несся по улицам без всякой осторожности прямо к Сити-Холлу, проскальзывая между грузовиками и не обращая внимания на ругань шофёров. Он резко затормозил и помчался по мраморной лестнице прямо к кабинету достопочтенного Люкаса Праута. Он подкупил секретаря долларовой бумажкой и через миг стоял перед мэром. «Вы меня помните, мистер Праут?» «Бэббит, вице-председатель клуба толкачей, поддерживал вас во время избирательной кампании». Скажите, вы слыхали о несчастье с Рислингом? Прошу вас, дайте распоряжение начальнику или кто там у вас главный в городской тюрьме, пусть меня пропустят к Полю. Отлично, спасибо. Через 15 минут он уже тяжело шагал по тюремному коридору к клетке, где на койке, сгорбившись как старый нищий, сидел Поль, скрестив ноги и покусывая стиснутый кулак. Пустыми глазами Поль смотрел, как надзиратель отпер камеру, впустил Бэббита и ушел. Потом медленно сказал «Что ж, читай мне мораль». Бэббит плюхнулся на койку рядом с ним. «Не собираюсь я читать тебе мораль. Я и знать не хочу, как это случилось. Мне важно одно — помочь тебе, чем только могу. А з и л я так и надо, я даже рад». Поль запротестовал. «Нет, пожалуйста, не нападай на Зилу. Я уже думал, может быть, ей нелегко жилось». Когда я в нее выстрелил, по правде сказать, я и не собирался, но она до того меня довела, что я голову потерял, схватил старый револьвер, помнишь, из которого мы с тобой когда-то кроликов били, и пальнул в нее. Я и сам не знаю, как это случилось. А потом, когда я пытался остановить кровь, страшно было смотреть, что делалось с ее плечом, а кожа у нее такая нежная. Может быть, она не умрет? Хоть бы рубцов на плече не осталось. А когда я искал в ванной вату, чтобы остановить кровь, я наткнулся на пушистого жёлтого утёнка. Он у нас когда-то висел на ёлке и вспомнил, какие мы с ней тогда были счастливые. А чёрт, мне даже не верится, что я здесь сижу. И, чувствуя, как рука Бэббита крепче сжала его плечо, Поль вздохнул. «Я рад, что ты пришёл». Но я думал, может быть, ты станешь читать мне нотации, а когда убьешь человека и попадешь сюда, и переживешь все это. Там около нашего дома собралась огромная толпа. Все смотрели, как полисмены тащат меня. Нет, давай больше об этом не говорить. Но сам он продолжал говорить монотонным, испуганным, полубезумным шепотом. Чтобы отвлечь его, Бэбит сказал, «Слушай, у тебя на щеке синяк». «Да, меня полисмен ударил. Полисмены, как видно, любят воспитывать преступников. Огромный такой детина. Не позволили мне помочь перенести з и л у в карету». «Поль, перестань. Выслушай меня. Она не умрет, а когда все уладится, мы с тобой опять уедем в Мэн. Может быть, и твою Мэй Арнольд возьмем с собой. Съезжу в Чикаго, приглашу ее. Славная она женщина, честное слово». А потом я постараюсь тебя устроить где-нибудь далеко, на западе, может быть, в Сиэтле? Говорят, чудесный город. Поль криво улыбнулся, но Бэббит говорил безудержу. Он не знал, слушает ли его Поль, но он говорил без конца, пока не пришел адвокат Поля П. Д. Максвелл, суетливый и неприветливый человек, который кивнул Бэббиту и тут же сказал, «Нам бы с Рислингом не мешало на минутку остаться наедине». Крепко пожав руку Полю, Бэббит пошел в контору и дождался, пока туда мелкими шажками не выбежал Максвелл. «Слушайте, старина», — умоляюще сказал Бэббит адвокату. «Чем бы я мог помочь?» «Ничем. Абсолютно ничем. По крайней мере, сейчас», — ответил Максвелл. «Простите, спешу. И не ходите к нему. Я попросил доктора впрыснуть ему морфий. Может быть, он уснет». Бэббит указалось, что возвращаться в контору как-то непорядочно, как будто с похорон. Он поехал в городскую больницу справиться насчет Зилы. Ему сказали, что она, очевидно, будет жить. Пуля из огромного револьвера, 44-й калибр военного образца, раздробила ей плечо и прошла вверх на вылет. Он отправился домой и застал жену в восторженно-испуганном состоянии, в которое нас всегда приводят трагедии друзей. Конечно, п о л е винить нельзя, но все это потому и вышло, что он бегал за женщинами, вместо того, чтобы нести свой крест, как подобает христианину. У Бэббита не было сил ответить так, как ему хотелось. Он только сказал, что полагалось насчет того, как христиане несут свои кресты, и ушел мыть машину. Упорно, терпеливо он скреб масляные пятна на крыше, счищал грязь, присохшую к колесам. Потом долго мыл руки, тёр их пемзой, радуясь, что его пухлым пальцем больно. Руки, как у женщины, даже противно. Ох. За обедом, когда жена снова начала неизбежный разговор, он закричал, «Я запрещаю говорить о поле! Ни слова, понятно тебе? Я сам скажу всё, что нужно, слышишь? По крайней мере, хоть в одном доме среди всех городских сплетен и пересудов». «Не будет разговоров, что мы, мол, не такие грешники. И выкинь, пожалуйста, эти грязные газеты из дому!» Однако он сам после обеда внимательно прочел все газеты. Часов около д е в я т он поехал к адвокату Максвеллу. Его приняли довольно неприветливо. «В чем дело?» – спросил Максвелл. «Хочу предложить свои услуги на суде. У меня явилась одна мысль». Почему бы мне не дать под присягой показания, что я был там, и она первая схватила револьвер, а Поль пытался его вырвать, и револьвер случайно выстрелил? Хотите дать ложные показания? Что? М да, наверное, это ложные показания. Скажите, а это помогло бы? Да вы понимаете, что такое ложные показания? Бросьте вы эти глупости. Простите, м а к с в е л я не хотел вас обидеть. «Знаю одно. Каких только ложных показаний не дают, чтобы захватить какой-нибудь несчастный участок, вы это сами знаете. А тут, когда надо спасти поле от тюрьмы, да я готов до хрипоты давать любые показания, ложные они или нет. Нельзя. Тут не только этика не позволяет, я просто боюсь, что это бесполезно. Прокурор разоблачит вас немедленно. Всем известно, что в комнате, кроме Рислинга, и его жены никого не было». Тогда вот что. Разрешите мне выступить свидетелем. Я дам присягу, и это уже будет чистейшая правда, что она его буквально довела до сумасшествия. Нет, простите, но Рислинг категорически отказывается от каких бы то ни было показаний, порочащих его жену. Он настаивает на своей виновности. Ну хорошо. Пусть тогда я дам хоть какие-нибудь показания. Все, что вы найдете нужным. Позвольте же мне хоть в чем-нибудь помочь. Простите меня, б э б и т но самое лучшее, что вы можете сделать, мне очень неприятно говорить это. Но больше всего вы нам поможете, если не станете вмешиваться. б э б и т неловко вертел в руках шляпу с видом несостоятельного должника, и эти слова так явно обидели его, что м а к с в е л смягчился. Не хочется вас обижать, но мы оба стараемся помочь Рислингу, и больше тут ни с чем считаться не приходится. Беда ваша, б э б и т в том, что вы из тех, кто не умеет держать язык за зубами. Слишком любите слушать свой собственный голос. Может быть, я и вызвал бы вас свидетелем. Но я знаю, что стоит вам выйти на свидетельское место, вы так разболтаетесь, что все испортите. Простите, мне нужно просмотреть кое-какие бумаги. Извините меня, пожалуйста. Все следующее утро он набирался мужества для встречи с п у с т о м е л я м и из спортивного клуба. Начнется трепотня по адресу Поля, будут облизываясь говорить гадости. Но за столом д е б а ш и р о в о Поле даже не упомянули. Все старательно обсуждали предстоящий бейсбольный сезон. Бэббит любил их за это, как никогда. Он вообразил, очевидно, по книжкам, что суд над Полем будет сложным и долгим, с ожесточенными спорами, толпой настороженных зрителей, и неожиданными сокрушительными свидетельскими показаниями. На самом деле весь суд продолжался минут 15 и выслушивались главным образом показания врачей, которые разъяснили, что Зилла совсем поправится и что Поль находился в состоянии аффекта. На следующий день Поль был приговорен к трехгодичному заключению в центральной тюрьме штата, куда его увезли в чрезвычайно будничной обстановке без всяких наручников. Он просто устало плелся рядом жизнерадостным помощником шерифа, и, попрощавшись с ним на вокзале, Бэббит вернулся в свою контору, чувствуя, что мир без поля лишился всякого смысла.